весна. Время шло, дело близилось к весне, позвонила Гуля. «Мартышка, привет, как дела?» «Да ничего, нормально. А ты как?» «Знаешь, я встретила в Кисловодске твоего брата». «А что ты делала в Кисловодске?» «Навещала родственников. Слушай, я его с трудом и знала. Он так изменился!» В голосе Гуля звучало разочарование. «Светлый образ померк?» усмехнулась Марта. окончательно и бесповоротно. Я подошла к нему, напомнила о себе. Он сделал вид, что вспомнил, но явно просто из вежливости. И пригласил поужинать. Тогда еще образ не померк. И я обрадовалась, пошла. И вот за ужином образ померк. Он стал желчный, недобрый, а когда-то был таким очаровательным. А в конце ужина он вдруг предложил пойти в гостиницу. Когда-то я об этом мечтала, а тут отказалась. Почему? То он был уж очень. Я бы даже сказала хамский. А хамства я не терплю. Господи, Гулька, хамом Петька никогда не был. Он, вероятно, напился. Не сказала бы. Пил умеренно. Ну, короче, это другой человек. И мне даже стало легче. Я как будто освободилась. С ума сойти. Знаешь... Я потом прокручивала в уме весь разговор. Он был, пожалуй, даже пошлым. Вот уж чего я от него не ожидала, так это пошлость. Ну, я сказала тебе то, что накипело. А теперь к делу. Скажи, вы с Корнеем не хотели бы попробовать себя на телевидении? Как? Опешила Марта. Понимаешь, создается новый дециметровый канал. Там ищут ведущих музыкальных программ. музыкальных, да? Но я не знаю. Мартышка не глупее знаю, не знаю. Надо попробоваться. Но конкретнее что-то можешь сказать? Могу. Завтра в три часа вам надо быть на канале. Адрес я тебе скину и с мыской. Иметь при себе паспорта и сказать, что вы к Баженову. Кто такой? Ген продюсер. Он на вас посмотрит, попробует. Я ничего не обещаю. Просто я замолвила ему словечко. Он пошукал в интернете, послушал пару ваших программ и сказал, надо посмотреть. Это все. А он, он возник сразу после того, как померк светлый образ, засмеялась Гуля прямо там, в Кисловодске. Он там печень лечил и вылечил. Со смехом спросила Марта. Похоже, да, но с моей помощью, короче, подруга. Звони своему Карнею, а потом перезвони мне. Хорошо. Марта набрала Карнею. Мартуся, ты соскучилась? Карнюш, у меня деловой разговор. Нам с тобой предлагают попробоваться на телевидении. Шутишь? Какие шутки. И Марта ввела его в курс дела. Ну что ж, это шанс, а упускать шансы грешно. Хотя я лично слабо верю, что нас возьмут. Одно дело голоса, а другое внешность. Черт знает, что им там надо. Но попробовать все равно следует. Тогда я заеду за тобой в половине второго. Идет. А твой шпион возражать не будет. А я пока ничего ему говорить не буду, если не выйдет. Зачем зря напрягать его и себя? Мудрейш, Мартоюсь. Ну да завтра. Марта пребывала в растерянности. То ли радоваться заманчивому предложению, то ли огорчаться из-за брата. Чтобы про ее любимого Петьку сказали, что он хам и пошляк? Абсурд. Но почему-то она поверила Гуле. Неужели человек может так измениться? Невероятно. Корней заехал за Мартой. Волнуешься, Мартуся? Даже не знаю. Есть немного. А ты? Видишь ли? Я как-то не верю, что нас возьмут. Просто считаю, что всякий даже крохотный шанс... Надо использовать, что называется, для очистки совести. Вполне возможно. Что возьмут только тебя? Ты такая милая, так умеешь улыбаться. Да ну, одна я не соглашусь. Это еще почему? Из солидарности, что ли? Так это извини, чепуха. Ничего не чепуха. Ты слишком хорошая, Мартуся. Слушай, зачем мы сейчас будем это обсуждать? Глупо. Может, они на нас посмотрят и скажут. Катитесь вы колбаской по малой спаской. Вот это правильный настрой. Слишком большие ожидания вредят здоровью. Они припарковались в обширном дворе у здания какой-то бывшей фабрики. На проходную у них потребовали паспорта, сверились с длинущим списком. Ждите, за вами придут. Минут через десять за ними действительно пришли. И какими-то захламленными коридорами, лестницами, переходами куда-то повели. Марта вдруг начала страшно волноваться и взяла Корнея за руку. Он ласково пожал ее руку. Держись, мол. Похоже, он и сам начал волноваться. Наконец их ввели в небольшую комнату, заволенную дисками, кассетами ВХС, давно уже вышедшими из употребления, журналами и виниловыми пластинками. «Да, бардак еще тот», — проговорил Корней. Дверь распахнулась, на пороге стоял мужчина лет сорока, высокий, крепкий, с каким-то настороженным выражением лица. «Добрый день, господа. Вы, как я понимаю, Корней и Марта, а я Баженов. Виталий Витальевич. Ну что ж, поговорим. У нас, как вы уже знаете, создается новый канал, канал «Позитив». Негатива в нашем мире накопилось столько, что мы надеемся привлечь зрителей именно с угубо позитивным настроем никакой политики никаких страшилок но、ну, вы понимаете вы ведь работали на радио Солнца я послушал ваш дуэт это собственно и именно то что мы ищем у вас отличные голоса да и внешность тоже вполне пригодная для телевидения надо конечно попробовать как вам отнесется камера это важно простите Виталий Витальевич начала марта да слушаю вас Мне сказали, Гуля сказала, что речь идет о музыкальных программах. Да, вас что-то смущает? Собственно, нет, просто хотелось бы понять. А знаете что? Давайте сейчас пройдем в студию, там вас попробуем с камерой, с микрофоном, а потом уж поговорим более предметно. Они опять шли длинными коридорами, и наконец вошли в темное помещение. «Осторожнее, смотрите под ноги», — предупредил Баженов. Корней взял Марту под руку, они перешагнулись через бесчисленные провода и вдруг оказались в красивой, уютной студии. Она являла собой оазис в пустыне производственной неразберихи. «Сядьте вот тут, вас сейчас загримируют, у нас еще и гримерка не оборудована». И тут же к ним подскочили две девушки не первой молодости и принялись колдовать над их лицами. «Ой, а взглянуть-то на себя можно?» — взмолилась Марта. «Я дам вам зеркало, когда закончу!» Сурово ответствовала гримерша. «Ух ты!» — вырвалась у Марты, когда она увидела себя в зеркале. Суровая гримерша оказалась мастером своего дела. «Мартуся, ты такая красавица! Обалдеть!» Корней тоже выглядела отлично. Гримм подчеркнул все достоинства его очень мужского лица. «Отлично смотритесь в паре!» Бажанов между тем куда-то исчез. Появился толстый, замотанный мужчина в потрёпанном бархатном пиджаке. Так, сейчас сядьте за столик, кулыбайтесь, как будто уже попали в рай, и приветствуйте ваших любимых зрителей. Валера, готов? Готов. Донёсся голос невидимого оператора. Я начну, шепнул Карней. Здравствуйте, дорогие телезрители. Приветствуем вас на канале Позитив в студии Карней и Марта. «Может быть, вам знакомы наши голоса, ведь мы много лет работали на радио «Солнце», а вот теперь мы здесь». И он слегка ущипнул оробевшую вдруг Марту. «Вот, дорогие телезрители, теперь у вас есть «Отдушина». Канал, где вы сможете отдохнуть от всего того, что утяжеляет и омрачает вашу жизнь. Утро с каналом «Позитив» и ваше настроение исправится. Мрачные мысли уйдут, и вам станет легче дышать. И завтра вечером, придя домой, Вы непременно подумаете, а включу-ка я позитив. Все достаточно. Появился, откуда это Баженов? Неплохо, очень неплохо. Чувствуется, что вы давно сработались, а это важно. Не потребуется времени на притирку. Короче, я вас беру, поскольку я тут самый главный и концепция тоже моя, а вы в эту концепцию идеально вписываетесь, то смело заявляю, я вас беру. Как вы понимаете, в эфир. Мы выйдем не раньше, чем через два месяца. Писать программы начнем через месяц. И не думайте, что наутро проснетесь знаменитыми, пока зона покрытия у нашего канала будет небольшая. Но со временем... В понедельник прошу быть здесь уже с трудовыми книжками. Я должен вас привязать, а то знаю я вашего брата. Предложат что-то поинтереснее, и вы меня кинете. Зарплату обговорим в понедельник. Виталий Витальевич... начал Корней. Хочу заранее предупредить, чтобы потом не было недоразумений. Мы с Мартой сейчас зарабатываем корпоративами и хотели бы сохранить эту возможность и в дальнейшем, разумеется, не в ущерб основной работе. Да знаю я про ваши корпоративы, даже был на одном. Я не буду возражать, но поставлю одно условие, чтобы вас там заявляли как ведущих телеканала Позитив. Отлично, нет проблем. Обрадовался Корней. Ну что, по рукам, по рукам. Вас сейчас проводят и то, чего доброго заблудитесь. И в понедельник одиннадцати утра я вас жду. Антон, проводи. Появился молодой парень очень хмурого вида с каким-то постариковским брюзгливым выражением лица. Антоша, проводи людей к выходу. Пошли, эти, сказал он. Марта даже не сразу поняла, что это множественное число от слова пошли. Ну пошлите, засмеялась она. Ничего смеяться. Ходишь тут в зад назад, устаешь как двадцать четыре пёса, а им всё хаханьки. Наконец они вышли на улицу, переглянулись. Кажется выгорела Мартуся. Да, хотя и устала как двадцать четыре пёса. И оба начали хохотать. Не успели они отъехать, как Марте позвонила Гуля. Мартышка, поздравляю. Виталик сказал, что он даже мечтать не смел о такой профессиональной паре и совершенно в моем ключе, как он выразился. Поздравляю, Гулька. Спасибо тебе огромное. И Корней вот тоже низко кланяется. Дай вам Бог удачи, ребята. Дневник. У Мани приложу, что мне теперь делать. Сказать Мише или нет? По-прежнему молчать в тряпочку или все-таки сказать? Наверное, надо сказать, подготовить его. Он, конечно, сначала рассердится, хотя кто знает, он человек не слишком предсказуемый. Нет, все-таки скажу. Если честно, я просто счастлива, что опять буду работать. Не в состоянии я быть просто домохозяйкой не по мне это, и у меня просто не будет времени на всякие подозрения, страхи и сомнения. Боженов сказал. Что зона покрытия поначалу будет небольшая. Ну и слава богу, я вовсе не стремлюсь к бешенной телевизионной популярности. А то вот на прошлой неделе мы с Мишкой обедали в ресторане, так к нему подошла какая-то женщина и сказала, что в полном восторге от его выступлений на телевидении. А его шпионскую душу это смутило. Как говорят телевизионщики, мордальные узнавания ему втягость. А мне это зачем? Но работы интересные. И с Корниушей работать легко и приятно. Маленькая, ты хочешь мне что-то сказать? Чего так сияешь, Мишенька? Нам с Корнием предложили работу. Да. И какую же? На радио. Подумай выше. На телевидении. И Марта рассказала мужу все, что случилось. Я вижу, ты лекуешь. Я рад. Меньше времени будет на всякие дурацкие идеи. «Говоришь, съемки начнутся через месяц?» «Да». «Хорошо бы тебе съездить куда-то к морю, отдохнуть, набраться сил». «Мишка», — просеяла Марта, — «с тобой?» «Со мной не выйдет». «Не смогу выбраться сейчас. Может, с Викой, а?» «Хорошо бы с Викой, но...» «А я сейчас позвоню Сашке. Алло, Пыжик, слушай, тебе не кажется, что стоило бы наших красавиц отправить куда-нибудь к морю?» Недельки на две, а? Марте предложили работу. Не мешало бы, если Леонок под набраться. Не мешало бы, конечно. Только куда их отправить? Где сейчас достаточно тепло, но и не слишком жарко?、М? Живо заинтересовался доктор Алексахин. Можно на Канары? Там круглый год хорошо и не слишком жарко. Мне викушанамикала, что хотела бы к морю, но я сейчас никак не смогу. А вдвоем с Мартой? Это будет здорово. Вот что, Мишка, Викуша сейчас в театре. Как вернется, мы вам позвоним. Отлично. А отель и билеты я возьму на себя. Миш, ты погоди до понедельника ничего не предпринимай. Вдруг что-то не сладится с работой, сказала Марта. Ну не сладится переживем, но отдохнуть тебе не помешает. Миш, тебе так хочется спроводить меня из Москвы? Ну конечно, мы с пыжиком решили спровадить наших баб, а сами будем тут устраивать оргии. <смех> Засмеялся Бобров. Какие же вы бабы примитивные, ужас просто. Сейчас заплачат, подумал Бобров. Марта и вправду заплакала, и почему меня это не раздражает? Потому что люблю ее. А через час позвонила Вика. Марта, как здорово! Полетим с тобой и будем купаться, купаться в океане. Там такой кайф. Ты же помнишь, я была на Тенерифе. Это вообще рай земной. Мне, как Саша сказал, я обрадовалась без ума. Да с тобой я хоть на край света. Ты же знаешь, Миша берется все нам заказать и отель, и билеты. Это хорошо. Только скажи ему, чтобы отель заказывал именно в Лас Америкас. Там хорошо. Я там все знаю. И как я не сообразила замовить словечко Баженову за Вику? Вдруг ему нужен опытный редактор. В понедельник непременно спрошу. Хотя она с таким рвением занялась делами пыжика. И Марта сразу перезвонила подруге: скажи Викке, а ты бы хотела работать на телевидении? Может, им там нужны редакторы? Знаешь, нет. Как? Ты пойми, это работа. Она ведь забирает человека целиком, а я не хочу. «Устала. Мне хорошо сейчас вместе с Сашей. И он нуждается в моей помощи. Нет, хватит с меня средств массовой информации. Сыта!» «Но тебя я понимаю. У тебя другая ситуация. И желаю тебе всяческих успехов на этом поприще. А на Канары с восторгом. Вот и весь сказ. Только вот Саша говорит, что не раньше, чем сделаешь последнюю капельницу. Так мне осталось всего три». И раньше, чем через десять дней, я всяко не смогу лететь. В субботу Бобров вдруг сказал: "Вот что, маленькая, давай-ка достанем твои летние тряпочки и поглядим. По-моему, у тебя с туалетами не госта". Мишка, брось, у меня полно шмотья. И потом, где сейчас брать летние тряпки? Не сезон. А что у тебя с купальниками, Миш, ты чего? Ну я хочу посмотреть, как будет выглядеть моя жена на океанском пляже, Мишка. Ты не нормальный. Да нормальный я. Давай, давай, не ленись. Но、ну, тогда достань сантрисоли и мой чемодан. Бобров достал чемодан. Ну и что это за чемодан? С ты ты срам. Полетишь с моим. У Марта было всего два купальника. Оба цельные. Один черный с голубыми рыбками, а второй синий без рисунка. Но、ну, синий годится. А этот с рыбками только в помойку. Ну почему он хорошенький? Ты его на каком рынке покупала? Нет, надо купить два новых. По последней моде завтра поедем и купим. Ну ты даешь. Из платьев два он просто порвал в клочья. Правда, Марта их уже давно не носила. Завтра с утра матанем к мили, побудем часок и поедем снаряжать тебя на юга. А сумка пляжная у тебя есть? Я там куплю. Нет уж. Я погляжу сам, Мишка. Я тебя обожаю. Засмеялась Марта. Ей было приятно, что муж так заботится о ее внешнем виде. Да, кстати, если на Тенерифе вздумаешь что-то себе купить, присылай мне фотки. А если я захочу купить себе тапочки или пляжные шлёпки? Ладно, это можно без моих консультаций. Засмеялся Бобров. Мысли купания в теплом Атлантическом океане, о солнечных днях. А прогулка вдвоем с Викой бесконечно радовала Марту. Маленькая, вам два номера заказывать? – спросил Бобров. Сумасошел зачем? Конечно один. А вы уже отдыхали вместе где-то? Сколько раз? То есть конфликтов не будет? Нет, конечно, смешно просто. Вот-то хорошо. И вот наконец настал день отлета. Они летели в воскресенье, мужья поехали их провожать. «Бобёр, ты глянь, как они сияют, наши девчонки! Ну ещё бы! Две недели не видеть наши с тобой морды, ничего не готовить и перемывать нам косточки! Сплошной кайф!» «А вы думали, — засмеялась Вика, — всё именно так и будет! И ещё будем ходить на дискотеке, таскаться по магазинчикам, но главное, мы поедим в гости к лемурам! Это вообще улёт!» ликовала Вика. «Санька, а ты проинструктировал Марту, как ей там себя вести?» озабоченно спросил Бобров. «Зачем?» «Я проинструктировал Вику. И если Марта вдруг захотела бы забыть мои наставления, то Вику уж точно не позволят ей. Вика человек надежный, не сомневайся». «Да уж», — вздохнула Марта, «от Вики поблажек не дождешься». Наконец они расцеловались с мужьями, и те ушли. «Ох, Марта, как хорошо иногда вырваться из семейного рая!» «Да, наверное. Я вообще люблю отдыхать на острове. Там чувствуешь какую-то отдельность от остального мира. И это успокаивает. Правда, я еще ни разу так надолго не расставалась с Мишей. Так же, как и я с Сашей. Думаю, они сейчас закатятся куда-нибудь вдвоем, выпьют хорошенько, нам косточки перемоют». Нет, Мишка не будет. То есть выпить, то он выпьет с большим удовольствием. А вот меня обсуждать не будет. Ну да, он же шпион. А вот что, у нас дарейса еще полтора часа. Пошли в Ирландский бар. Вы возьмем по пятьдесят грамм виски и бутерброд с розбифом. Ты как? Да с удовольствием. Тем более, что я предвидела это предложение. Я ж тебя знаю. Женщина ошиблась. Бобров с Пыжиком не стали выпивать вдвоем. Бобров довёз Пыжика до клиники, тот решил поработать на свободе, а сам поехал домой, тоже поработать. Тем более, что Марта приготовила ему обед на три дня. Как странно, думал Бобров. Я почему-то чувствую облегчение. Казалось, я не могу без неё жить. Да и вправду не могу. Но, видимо, надо иногда расставаться. Я устал. Не от неё, нет, от своей суматошной жизни. И, пожалуй, от чувства вины за эту жизнь, от ее немого укора, вероятно, если бы укор не был немым, мне легче было бы с ним справиться. Я наверняка ужасно соскучусь по моей маленькой, с ума сойду от тоски. Но это потом, через некоторое время. А сейчас я даже рад ее отсутствию. И хорошо, что она будет работать. Надо, наверное, поискать домработницу и избавить Марту от домашней подончины. Да? А это правильная мысль. У нее слабое здоровье, и вообще я люблю ее. Я готов сделать для нее все, что угодно. Но сейчас мне хорошо одному. Зазвонил домашний телефон. Алло. Привет. Бобров узнал голос Петровича. Привет. Узнал. Узнал. А что у Марты опять с телефоном? Просто выключен. Она же в самолете. В каком еще самолете? «В аэробусе, кажется». «И куда она летит?» «На Тенерифе». «Зачем? Отдыхать?» «Отчего это ей отдыхать?» «И разве ей можно летать на самолете?» «Доктор ей разрешил. Она летит с Викой». «А почему она мне ничего не сказала?» «Понятия не имею». «Она сказала Ире. Это я знаю точно». «Да. Мне никто ничего не говорит». «Ну а ты чего? По бабам пойдешь?» «Непременно». Слушай, Петрович, наш брак с твоей сестрой уже неприложный факт. Я люблю ее. Может, скажешь уже, что ты против меня имеешь а? Может, стоит уже смириться? Да ничего в сущности я против себя не имею. Живете вы все как хотите, я просто чувствую себя старым, измотанным и никому не нужным. Вот и вся недолга. Ладно, бывай. Постой, Петрович. Может, встретимся, поговорим, выпьем. Вдруг полегчает? Да не полегчает. А вдруг? Чем черт не шутит? Ты это серьезно? Более чем. Что ж? Спасибо. Голос Сокольского смягчился. Сейчас не могу, но буду иметь это в виду. Я тронут. Бывай. Он отключился. Боброву было его искренне жаль, хотя он слабак, Сокольский.